С тобой история другая, опасная. Тебя ликвидировать надо. Я замолчал на мгновение, позволяя озвученные мысли плотно укорениться в башке диверсанта. Потом продолжил. Теперь давай по порядку. Кто ты? Откуда? Кем был до войны? И не ври мне. Я вижу ложь». «Лейтенант, да что ты с ним?» — начал Карасев, делая шаг вперед. «Федотов», — тихо произнес лесник. «Илья Федотов». Старлей замер на месте с открытым ртом. Лицо у него стало удивленное. Не ожидал, что мой метод и правда сработает. Потом тихонечко сдал назад, снова замер у стены. «Откуда?» — спросил я. «Воронеж». Я боковым зрением видел, как Карась напрягся, стал серьезным. Он внимательно слушал и запоминал каждое слово. Но мне нужно копнуть поглубже. Туда, куда обычный опер СМЕРШа не полезет. Да еще сделать это незаметно для старлея. Кем работал Илья? вкрадчиво продолжал я. В охране? Или, может, в органах хотел служить, да не взяли? Сказали, характеристика не та. «Слишком жестокий. А тебе хотелось порядка, да?» «Порядок — это же хорошо, это правильно. Мусор, грязь — их уничтожать надо. Особенно баб. Верно говорю? Шлюхи они все». Федотов вздрогнул, повернул голову, уставился прямо на меня. Его глаза расширились. «Откуда ты?» «Я вижу людей, Илья». Вижу, что у них внутри. У тебя внутри тьма. Тебе нравится возможность решать, кому жить, а кому умереть, верно? Когда первый раз убил? Убил же, вижу. Ты этот вкус знаешь, вкус вседозволенности. До войны? Сначала испугался, затаился. Потом через месяц-два понял, что никто тебя не ищет. А голод внутри расти начал. «Да, Ильюша?» «Ты... ты...» Прошептал он, глядя на меня с суеверным ужасом. «Ты как он...» «И говоришь, как он, слово в слово». «Как кто?» Я понизил голос до шепота, доверительного, дружеского. «Как пророк?» Карась у стены навострел уши. — Да. Федотов облизнул сухие губы. — Он тоже все знал. Про то, что я делал до войны. Про подвалы, про девушек. Я едва сдержался, чтобы не взять тварину за голову и не впечатать со всей силы в стену. С огромным удовольствием посмотрел бы, как его мозги по синей унылой краске стекают. Он свой счет открыл, а значит, уже никогда не остановится. Интуиция не подвела. Опыт, как говорится, не пропьешь. Маньяк, серийник, которого война выпустила на свободу и которого нашел Крестовский. Сто процентов Федотов этот после войны совершит ошибку и его возьмут. Голод маньяков всегда растет. «Рассказывай», — приказал я. «Как он тебя разыскал? Где?» «В Воронеже весной. В марте город уже освободили. Я документы чужие выправил, думал к немцам податься. Не мог в родном городе оставаться. По ночам голоса слышал. Они меня звали, понимаешь?» Лесник снова закашлялся с хрипами, с присвистом. Схватил меня за руку, смотрел прямо в глаза. Искал понимания. Это самое их больное место. Понимание и признание. «Понимаешь», — с надеждой повторил он, — «женщины эти приходили по ночам и говорили, что надо остальных дряней тоже найти и убить». «Шлюх развратных! А я что? Я помочь всего хотел. Выбирал тех, которые мучились от своей шлюшьей натуры. Я осторожно высвободил руку. Прикосновения этой гниды казались мне тошнотворно невыносимыми. Как он выглядел? Начал переводить разговор в нужное русло. Лица не видел». Федотов мотнул головой. «Никогда». Голос — тихий, спокойный, интеллигентный голос, кратчевый. Мы встречались в парке возле завода. Я сидел на одной лавочке, а он садился на ту, которая за спиной, стык в стык. Там же впервые ко мне подошел. Я за одной дрянью наблюдал, а все время с офицерами прогуливалась. Шлюха. Шлюха! Голос лесника сорвался на визг. Во все стороны полетела слюна, перемешанная с кровью. Сел на лавочку за моей спиной и все, как и есть, вывалил. Про помощь этим заблудшим, несчастным женщинам. «Крестовский. Точно он. Значит, я прав. Шизик здесь уже несколько месяцев. Сразу начал набирать группу. Из местных. От Курска до Воронежа рукой подать. Вопрос в том, сколько этих остальных. И где сам Крестовский? Что он сказал?» Спросил я. «Эй, Ильюша! Не отключаемся!» От напряжения лесник начал плыть. Лицо покрылось испаренной, взгляд стал бессмысленным. «Илья!» Я наклонился вперед и легонько шлепнул его по роже. «А?» «Что?» Он вздрогнул, сфокусировался на мне. «Что сказал пророк, когда впервые подсел на лавочку за твоей спиной?» «Сказал «Здравствуй, Илья!» «Я знаю, кто ты. Знаю про колодец за кирпичным заводом. про Таню, про веру, назвал имена. Понимаешь, те самые, я думал, все, чекист. Хана мне, а он... Что он? Он сказал... Взгляд лесника метнулся к старлею. Диверсант поднял дрожащую руку, поманил меня пальцем, намекая, чтобы я придвинулся ближе. Сказал, что из будущего, что видел мое дело, что меня расстреляют в сорок шестом году, найдут и расстреляют, что я сам во всех убийствах признаюсь. Он пришел, чтобы дать мне шанс изменить свою судьбу, послужить великой идее. Сказал, что такие люди, как я, — это санитары. Волки, которые очищают лес. Я испытывал двоякое ощущение. С одной стороны, удовлетворение от собственной правоты. С другой, досаду. В прошлой жизни одни психи на пути попадались, но это ладно. Работа, что поделаешь, так ты посмотри. Теперь и в этой та же самая хрень. Крестовский собрал группу из психопатов. Это особая категория. У них свои извращенные отношения со страхом, с ненавистью. Они даже не идейные, просто двинутые на голову. Могут бояться тебя до одури, а в следующую секунду зубами в кадык вцепиться. И главное, если захотят, ни одна сволочь не поймет, что перед ней извращенец. Умеют хорошо среди обычных людей прятаться. ты сразу поверил спросил я как не поверить имена тех двоих назвал ну, которые были первыми а еще он предсказывает события знает то что никому не известно велел отправляться к немцам через линию фронта подробно рассказал как минные поля обойти. Приказал разыскать Гауптмана Штольца в объергруппе 103. Передал. Федотов запнулся, переводя дыхание. Ему с каждой минутой становилось все тяжелее говорить. Что передал? Информацию, что 22 марта ровно в 4 утра советская авиация разбомбит станцию Льгов Но эшелон с тиграми не пострадает, потому что его задержат на перегоне из-за поломки паровоза. И это сбылось. Слово-слово немцы. Они сначала думали, я сумасшедший. А когда пришла сводка, Штольц лично чаем поил. А до этого я им еще одно предсказание передал. что Харьков снова вернут. Они поняли, я не вру. За мной стоит сила. А сам пророк, он появлялся у немцев? Нет. Федотов отрицательно мотнул головой. Сказал еще рано. Пока не должен светиться, его время еще не пришло. Сказал, что Будет направлять нас из тени. Какая была цель группы? Радиопередачи это же отвлекающий маневр. Нужен был поезд. Поезд. Федотов криво усмехнулся. Поезд это так фейерверк, сигнал. Пророк сказал, эшелон что он станет началом конца. Гибель штабного поезда обезглавит фронт перед наступлением. Сказал, летом земля содрогнется. Железо будет плавиться, но мы ударим первыми. Мы изменим исход. История пойдет по другому руслу. Он обещал, что рейх победит, и тогда мы, такие, как я, Станем новой элитой. Мы будем править на руинах. — Штабной! — резко сменил я тему. — Который передал тебе документы возле поезда. Кто он? — Лейтенант Рыков. Лесник поморщился от боли. Мне его данные назвал пророк. Вообще все указания дал сразу. Аккуратно на листочке расписал. На пяти листочках. Перед тем, как я ушел к немцам, подробную инструкцию, что когда и кому говорить, какой день нужно находиться в том или ином месте, Рыкова мне нужно было найти уже по прибытию штаб. Пророк рассказал, чем припугнуть. Диверсант хихикнул, глаза его заблестели. У всех есть секреты. В некоторых особенные. — Значит, к немцам он отправил тебя уже подготовленным, с полным списком будущих действий, и до сегодняшнего дня ты с ним еще не встречался после этого, — уточнил я. — Да, Но около месяца меня готовили в диверсионной школе, я им весь план по полочкам разложил насчет поезда. Шифровальный код показал. Потом нас десантировали. Виноградовым мы на станции подкараулили. — Виноградов — это тоже приказ пророка? — Нет. Лесник качнул головой. — Просто нужен был офицер, который двигается в свободу. Штабной, подходящий. Я выбрал этого. Ясно. А подрывника ты тоже сам, получается, завербовал. Его имя и фамилию тебе дал пророк. Да. Мы сначала на хуторе обосновались, потом я в штаб прибыл. Все как надо сделал. Как выглядит Рыков. Лейтенант. «Дышать тяжело». Лесник снова закашлялся. «Дай передохнуть». «Некогда, Ильюша, отдыхать. Без тебя все дерьмо наружу выплеснется. Ты же очистить этот мир должен». «Забыл?» «Давай. Как выглядит Рыков?» «Невысокий, щуплый. Волосы светлые, жидкие такие». нос острый как у крысы из интендантской службы он сначала героя себя строил но потом когда я ему сказал пробраться братец официально погибшим считается на самом деле на немцев уже полгода работает рыков быстро сдался Принес пакет к Пагаузу, отдал и сразу ушел. Как, через кого документы делал? Не знаю. Мне был нужен результат Предписание для машиниста. У Золотухина после госпиталя. Сержант, который возле машины курил, он тебе знак подал. «Ты его знаешь?» «Нет, его не знаю, но знак был, да. Пророк перед тем, как я к немцам ушел, заставить, заставил выучить кодовую фразу, которая в случае провала означает, что помощь близко. Главное, ни в чем не признаваться и подождать». После допроса в штабе кто сказал, что надо идти на определенный перекресток, что тебя заберут? — Не знаю. Лесник посмотрел на мое хмурое лицо и нервно дернул головой. — Честное слово, не знаю. Вещи вернули, а там в кобуре записка, в ней все было написано. Я замолчал, соображал. Лейтенант Рыков из Интендантских, Но ну, окей, предписание он мог добыть, а вот остальное не сходится. Мелкая сошка и записка в кабуре, это уж совсем какой-то граф Монте-Кристо, заговоры, тайны, секреты. В штабе у Крестовского как минимум двое крыс, так получается. Лейтенант интендантской службы не мог знать о том, что происходило в управлении СМЕРШ. Ну или... Все-таки надо рассчитывать на самое хреновое. Крестовский — это один из особистов, как и думал изначально. Способ связи. Я наклонился над диверсантом. Как ты связываешься с пророком? Как отчитываешься? Никак. Федотов закрыл глаза. Врёшь, тихо сказал я. У такой группы всегда есть канал экстренной связи. Как сообщить, что дело сделано или что всё провалилось? Он молчал. Говори, Илья, всё нормально. Ты же плохого не хотел. Ты за порядок и чистоту боролся. Шлюхи эти ещё, да? Ходят, смеются на офицеров вешаются. Да. Да. «Да». Федотов заметно взбодрился. «Как же не взбодриться, когда рядом такой понимающий товарищ сидит?» «Все только для порядка. Тайник. В, в свободе. Где?» «Старая церковь, разрушенная. У монастыря там в стене со стороны реки есть ниша за кирпичом». На уровне колена. Пророк сказал, как свободу попаду этим тайником пользоваться. Внезапно Федотов судорожно вздохнул. Его тело выгнулось, глаза закатились. Мне холодно, схлипнул он. Эй, не отключаться! Я снова похлопал его по щеке. Кого еще завербовали? Ты или сам пророк в штабе? «Есть еще кто-то, кроме Рыкова?» «Нет». Лесник качнул головой. «Рыков и тот, что со склада, Сильванов, он у, у вас сейчас. Я больше ни с кем не контактировал, а Пророк он. он мог, не знаю точно с кем». Рожа диверсанта снова обрела совершенно безумный вид. Пророк, он сила, готовит акцию здесь. Так, и сказал, хочет, хочет перевернуть доску. Как? Что он задумал? Не знаю. Он говорил про. Бум! Пол в изоляторе дрогнул, с потолка посыпалась серая крошка. Глухой мощный удар потряс здание, это было совсем рядом, где-то во дворе госпиталя. Тут же ночную мглу за окном раскрасило заревом пожара. Лампа мигнула и погасла. Карась выхватил пистолет, метнулся к двери. «Стой — Стой! — крикнул я, вскочив со стула. Снаружи раздались крики. Топот ног, чей-то истошный вопль. «Пожар! Горючка полыхнула!» «Погоди, Карасев!» — повторил я. «Это может быть провокация. Оставайся здесь. Будь слесником, Сам проверю». Не дожидаясь ответа Старлея и споров, которые однозначно будут, выскочил в коридор, потом на улицу. Горела пристройка, где хранились бочки с соляркой для генератора. Пламя било в небо, освещая двор зловещим рыжим светом. Люди метались, пытаясь тушить огонь. Врачи, медсестры, санитары, раненые, которые уже идут на поправку. Я изучал этот бедлам минуты три-четыре. Пытался понять, на кой хрен устраивать пожар во дворе госпиталя. Понял. На пятой минуте. Развернулся и рванул обратно. «Карась!» – заорал, подбегая к изолятору. «Похоже, это реально провокация!» Споткнулся на ходу. Замер. Дверь была приоткрыта. Внутри темно и тихо. Ни звука. Только отблески пожара пляшут на стенах. Мишка лежал на полу, лицом вниз, раскинув руки. Рядом валялся пистолет. «Карасев!» Я подскочил, перевернул его. Жив. Дышит. На затылке огромная шишка. Кожа рассечена. Ударили чем-то тяжелым, профессионально, на отключение. Метнулся к кровати. Виноградов лежал на спине. Его взгляд был устремлен вверх, в одну точку на потолке. Глаза стеклянные, в башке дырка. Мертв. Теперь уже насовсем. Окончательно. Я опоздал буквально на пару минут. На груди диверсанта лежал белый листок бумаги, сложенный в четверо. Взял его, развернул Текст был написан чернильной ручкой Почерк ровный, каллиграфический Я взял один из фонарей, которые мы притащили из Виллиса Посветил Здравствуй, майор Добро пожаловать в 1943 История уже меняется Ты всегда на шаг позади Но так даже интереснее Поиграем Конец первой книги